Глава 3. Поселение Авроры казалось идеальным образом общества, полностью подчиненного системе и власти. Жители забыли, что такое свобода и индивидуальность. Они принимали и выполняли все требования без колебаний, следуя установленным правилам, даже если это требовало от них отказаться от собственных желаний и убеждений. Поэтому любое свободное проявление очень жестко подавлялось. Но некоторых это устраивать переставало. Среди жителей Авроры нашлись те кто задавал неудобные вопросы, кто не желал слепо подчиняться, кто сохранял остатки своей человечности. Однажды, когда группа молодых бунтарского настроения высказала свое недовольство и обозначила путь новых идей и свободы, то власть в ответ не стала с ними церемониться. Властители решительно отреагировали, чтобы сохранить свою власть и контроль. Вскоре началась операция «Чистка», где каждый, кто был причастен к этому неконформистскому движению, был выявлен и изгнан из поселения. Они были брошены в опасные земли за пределами поселения, обреченные на скитание и борьбу за выживание. Им было разрешено взять с собой не более 10 килограммов любых вещей, исключая любую технику. И не все были к этому готовы. Большинство взяли совершенно бесполезные вещи, например, дорогие вазы, ювелирные украшения, но кто-то сообразил взять ручной инструмент, кто-то теплые вещи, а кто-то брал запас еды. На сборы под контролем правительственных агентов было дано 40 минут. После чего они были централизованно вывезены за пределы поселения. Эти люди и основали первую общину бунтарей и изгоев. Но правительство решило, что изгнанников тоже можно, а главное, нужно использовать. От того, что они не живут в городе, не значит, что они не могут приносить пользу. Изгнанников отлавливали, отправляли в резервации, где они занимались тяжелым физическим трудом, кормили там впроголодь. Медицинской помощи почти не оказывали, поэтому обитатели резервации быстро умирали, но на их место попадали новые. Первый бунт не был единственным. Недовольство вспыхивало в разных поселениях и также жестко подавлялось. В этот раз чистке подверглись пятеро жителей Авроры – сестра и брат Элина и Тим, Денис, Макс и самый старший из них – Руслан. «Ну и что будем делать?» – спросила Элина, когда их выставили из автобуса с вещами в 50 километрах от города. «Направляемся в поселение Изгнанных», — уверенно сказал Руслан, взяв свой рюкзак. «Там уже давно не поселение, а город. Сколько уже выгнали туда?» Тим смотрел в сторону, куда им нужно двигаться. «Ты знаешь, как добраться?» — уточнил Денис, тоже подхватывая свою ручную кладь. «Да, там будет у нас поддержка и защита», — ответил Руслан. «В городе Изгнанных есть люди с разными навыками и знаниями, и я кое-что взял с собой, это будет полезным на новом месте». «Давайте пойдем. Чем быстрее доберемся, тем лучше. Дорога не из простых». Элина кивнула, соглашаясь с Русланом. Им предстояло сделать долгий путь до города изгнанных. Они шли целый день, периодически останавливаясь, чтобы отдохнуть. Все же передвижение беспривычного транспорта давалось тяжеловато. Их взятые с собой из авроры вещи уже начинали оттягивать руки. Казалось, там не 10, а уже 20 килограммов. Послышались глухие звуки издалека. Молодые ребята знали, что правящая верхушка поселения догадалась о их направлении в город изгнанных и послала стражи, чтобы поймать и отправить их в резервацию. «Нам нужно укрытие, чтобы нас не поймали, иначе нас ждет резервация», – торопливо говорил Руслан, оглядывая местность и прикидывая, где им всем спрятаться. «Мы должны выбраться отсюда как можно скорее, они уже слишком близко», – шептала Элина сквозь тяжелое дыхание. «Я знаю, но нам нужно идти тихо». «Если мы окажемся в резервации, нас ждет ад. Это будет конец», — глубоко вздохнул Макс. «Здесь направо, помню эту тропу. Я видел ее на карте. Она должна привести нас к реке. Мы можем попробовать пересечь реку и затеряться в другом лесу», — сказала Элина, пытаясь казаться спокойной. «Черт, они близко», — беспокойно сказал Денис. «Им известны все тропы и пути. Они нас найдут», — голос Дениса отражал ноты тревоги. Это был наш общий выбор, мы знали, на что идем. Главное – держаться вместе, не сдаваться. Вон там, вижу тропу, пошли. Руслан направился в сторону реки. Тропа была почти заросшей, было видно, что по ней не ходят. Было удивительно, что Элина вспомнила о ней и смогла вовремя подсказать. Они быстро прошли сквозь густые заросли, стараясь не шуметь, и внимательно вслушиваясь в каждый звук окружения. Все вокруг для них, городских жителей, казалось живым готовым выбросить на них новые опасности или же скрыть их от глаз преследователей. Внезапно рев моторов стал очень близок, что заставило их насторожиться еще больше. Ребята обменялись беспокойными взглядами, понимая, что преследователи близко. Паника пересиливала все чувства, от спокойствия не осталось и следа. Они рванули прочь, пытаясь скрыться от преследователей, метнулись вглубь леса. Они знали, что если их схватят, то их ждет попадание в резервацию, а это жестокая участь, вынужденный труд на опасных производствах и угроза утилизации в случае, если не смогут работать. Элина смотрела на Дениса особенно беспокойно. Она заметила, что он продолжал немного отклоняться в сторону. Сквозь хаос мыслей, Денис внутренне решил для себя, что если стражи настигнут их, то он сделает все возможное для привлечения внимания к себе. Таким образом, у других ребят была возможность спастись. Тревожность Элины повысилась, и ее начала охватывать паника. Она понимала, что Денис что-то решил внутри себя, не поставив в известность других. Резкие звуки моторов мотоциклов стражей ребята рванули. В хаосе путей заросли Денис начал немного отклоняться от основной группы, но Макс заметил, что Денис отделяется и взял его курс. Элина, Тим и Руслан оказались вместе, их охватывали страх и беспокойство, которые они даже не пытались маскировать. Макс и Денис Чувствуя, как земля дрожит под ногами от приближающейся техники, поняли, что нужно действовать молниеносно. Они оглянулись на темный лес, в котором можно было спрятаться, но времени уже не оставалось. Они почувствовали угрозу, когда гул моторов начал приближаться к ним. Сердца Макса и Дениса бились сильнее, а мысли бегали стремительно, пытаясь найти способ выбраться из этой опасной ситуации. Но, к сожалению, преследователи были быстрее и, не дав ребятам шанс сбежать, настигли их. Стражи, одетые в темные униформы, окружили их, выходя из мотоциклов. Выглядели они беспощадными и безжалостными, а их тяжелые ботинки глухо и тяжело ступали по земле. Макс и Денис инстинктивно придвинулись друг к другу, понимая, что сейчас важно держаться вместе. «Ну что, зайчики-убегайчики, догнали мы вас? Вам хорошо было бы не пытаться сопротивляться», сказал лидер стражи с холодным выражением лица, смотря прямо на Макса и Дениса. «А впрочем, сопротивляйтесь, я научу вас послушанию». Вы получите первый урок покорности перед попаданием в резервацию. Мы слегка испортим ваши шкурки, но все это на пользу общества, которого вы, преступники, недостойны. Макс и Денис обменялись короткими взглядами, пронизанными тревогой. Они понимали, что оказались в руках садистов. Эти уменьшительно ласкательные обращения делали слова стража еще более страшными. В руках страж со шрамом держал тяжелую металлическую дубинку, которая была украшена тусклыми металлическими вставками, испещренными следами от ударов и боев. Страж двигался выверенно и уверенно, его каждый шаг сопровождался гулким звуком. Он посмотрел на Макса и Дениса, словно выбирая, с кого из них начать избиение. «Думаю, они могут нам кое-что рассказать, не так ли?» С издевкой сказал страж со шрамом, улыбаясь кривой улыбкой. «Где еще трое беглецов?» Макс и Денис молчали. Они хотели дать шанс остальным, раз уж сами попались. Но они не знали, сколько продержатся под пытками и избиениями. Страж со шрамом, помахивая дубинкой в руках, сделал шаг вперед, и Макс инстинктивно отступил назад. Сердце его бешено колотилось, тело напряглось. Он понимал, что любое неверное движение могло стоить ему жизни. Денис, глядя в застывшие в ужасе глаза друга, кинул взгляд на землю и заметил толстый короткий сук. Шанс. Без колебаний Денис бросился к суку, ловко схватив его. Одним быстрым и решительным движением он метнул его в сторону нападающего. Толстый сук ударил преследователя точно по руке, и дубинка вывалилась из руки на землю. Взгляд преследователя вспыхнул яростью, но уже было поздно. Другой страж, находившийся немного поодаль, бросился к Максу. Силой повалив его на землю, он начал безжалостно бить дубинкой, не жалея ни усилий, ни ярости. Макс, пытаясь прикрыться руками, чувствовал, как каждое прикосновение дубинки приносит невыносимую боль. Ему казалось, что под этими ударами ломаются его кости. Денис подбежал, пытаясь защитить уже лежащего друга. Стиснув зубы от злости, он попытался неумело ударить стража ногой, но тот легко вернулся и ударил Дениса дубинкой, повалив и его на землю. Охранник со шрамом поднял дубинку с земли и тоже начал наносить удары по обоим молодым людям. Теперь оба, Денис и Макс, оказались в кольце непрекращающихся ударов. Казалось, что стражи не выбирает, куда бить, но это было не так. Они били так, чтобы доставить максимальную боль, но при этом ничего не сломать будущим пленникам. Сколько таких они уже изловили. Их цель была устрашить, сломать волю, отбить желание сопротивляться. Затем Макс и Дениса поместили в клетку, их тела дрожали от боли после жестоких пыток. Лица и тела покрыты синяками, из ран сочилась кровь. Клетка, в которую поместили Макс и Дениса, была сделана из толстых ржавых металлических прутьев, которые на первый взгляд казались древними, словно вытащенными из какого-то средневекового подземелья. Прутья были грубо сварены друг с другом, оставляя при этом минимальные зазоры. Запах металла и ржавчины смешивался с ароматом крови и пота. Трое из преследователей сели на мотоцикл, чтобы увезти клетку, в которой находились беглецы, но двое стражей остались в лесу для продолжения поиска еще троих беглецов. Элина, Тим и Руслан слышали, что преследователи настигли Макса и Дениса. Сердце Элины сжалось, из ее глаз потекли слезы, но она не издала ни звука, понимая опасность. Она закрывала ладонями рот, стараясь сдержать себя и не издать ни звука. Тим и Руслан обеспокоенно обменялись взглядами. Они чувствовали беспокойство внутри себя, видя, какая угроза теперь висит над всеми беглецами. Преследователи продолжат свои поиски, усиливая наблюдение за всеми возможными маршрутами. Трое ребят понимали, что нужно продолжать бежать. Они чувствовали себя предателями, что ничем не помогли Денису и Максу, но они понимали, что они бы только попались все вместе. И сейчас избитые тоже ехали бы в резервацию. Трое беглецов хотели добраться до города Бунтария изгоев, чтобы получить там помощь и попытаться спасти Дениса и Макса. Поэтому беглецы продолжили свой путь. Они резко свернули на боковую тропу, лес становился плотнее, Ветви хлистали по лицам, но останавливаться было невозможно. Спустя несколько минут, перепрыгнув через небольшой овраг, они на мгновение приостановились. «Я больше не могу. Прошу, дайте мне минуту. Я больше не выдержу». Падая на колени от усталости, сказала Элина брату. «Мы не можем остановиться, Элина», — шептал Тим, поднимая сестру. «Или мы идем, или нас настигнут. Ты хочешь в резервацию? Нет? Тогда соберись». «Так нужно, Элина. Надо двигаться». Элина, у которой уже черные мушки плавали перед глазами, с трудом встала, сделала несколько глубоких вдохов и продолжила путь за Тимом и Русланом. Они побежали снова, направляясь к реке, которую Елена упомянула ранее. Вода была их последней надеждой на спасение. Они могли воспользоваться течением, чтобы ускользнуть от преследователей. «Давай быстрее к воде!» — с облегчением сказал Руслан. Добравшись до берега, они не раздумывая прыгнули в воду, чтобы течение отнесло их дальше от преследователей. Вода казалась настолько холодной, что Лина едва не потеряла сознание от шока, когда ее разогреченное тело попало в контрастную ледяную воду. «Держись, у нас есть шанс», — говорил Тим, помогая лине держаться на плаву. Они выбрались на берег, дрожа от холода и усталости. Тим бережно помогал Алине выйти на сушу, стараясь, чтобы она не упала. Они были совершенно измучены, их зубы стучали от холода, а тела покрывались мурашками. «Как? Как думаешь, мы оторвались?» Дрожа от холода, спросила Илина. Она так и не отпустила свои вещи. Ее руки свело от холода, и сейчас она терпела, пока Тим разжимал ее судорожно сжатые пальцы. «Я не уверен. Но сейчас каждая секунда на счету. Давай спрячемся где-то, приведем себя в порядок и сообразим, что делать дальше», — предложил Руслан. «Идем дальше». Они обхватили себя руками, чтобы хоть немного согреться и направились вглубь леса. У всех была предательская мыслишка о том, чтобы бросить вещи, но без вещей они были бы сейчас вообще беззащитны перед этой новой реальностью, они бы просто не выжили. Беглецы продолжали движение вглубь леса, с трудом волоча свои вещи. И вот, среди густых деревьев, Тим заметил небольшой пещерный вход, почти полностью скрытый под ковром из растений. «Там. Мы можем спрятаться и немного передохнуть», — сказал Тим, указывая на вход. «Мы даже немного поедим». С большим трудом они добрались до этой пещеры и рухнули сразу у входа. Идти далеко вглубь пещеры не было сил. Некоторое время они провели в убежище, пытаясь восстановить силы, но холод и мокрая одежда делали это практически невозможным. Их трясло от холода и нервов. «Мы не можем так долго. Нам нужно что-то делать. Иначе мы просто замерзнем насмерть», — хриплым голосом сказала Элина. «Может, хотя бы костер зажжем?» «Элина, костер — это дым, а дым — это сигнал о нашем местоположении преследователям», — стучал зубами, ответил Руслан. Тим согласно кивнул, хотя тоже думал о костре, который дал бы возможность хоть немного согреться. Тим и Руслан понимали, что оставаться на месте нельзя, но и двигаться дальше в их состоянии было опасно. Элина прерывисто вздохнула, ощущая, как холод медленно пробирается в каждую клеточку ее тела. Вдруг она увидела, что под деревьями началось какое-то движение. Она толкнула Тиму локтем в бок. Руслан тоже повернул голову. Они с изумлением наблюдали, как под деревьями, рядом со стволами, начала подниматься земля, образуя небольшой холм. На их глазах стал смутно просматриваться скрытый люк, который затем неожиданно открылся, и из него высунулся незнакомец. По его жестам было понятно, что им нужно ползти к нему. Он звал их к себе. Элина, Тимур, Руслан... Мгновенно обменялись взглядами, прежде чем начать быстро переползать через насыпь из листвы к таинственному мужчине. Они как бы спрашивали взглядом согласия друг у друга. Сердце у Элина стучалось как бешеное, ведь она не была уверена, на кого они теперь наткнулись. Вдруг это тоже тот, кому нельзя доверять, и их ждет что-то плохое. Но какой у них был выбор? Или замерзать, или ползти к незнакомцу в этот загадочный люк? Там наверняка было тепло, а может даже и безопасно. Раз уж они все равно обнаружены и особых сил сопротивляться нет, то они решили рискнуть. Не могут же быть все плохими. И они решились ползти. Приблизившись к люку, они увидели глубокий тоннель вниз. Мужчина помог им спуститься, после чего снова закрыл люк и вернулся на место, как было, так, чтобы их прибытие осталось скрытым от посторонних глаз. Природа в том месте выглядела непотревоженной, и преследователи-стражи их не найдут. «Кто вы?» – спросил тихо Тим, клацая зубами. «Идите за мной, как доберемся, то вам ответят на все вопросы», — сказал мужчина и повернулся к ним спиной, приглашая следовать за ним. «А как же Макс и Денис?» — засуетилась Элина. «Как им помочь?» — слезы Илины не прекращались. «Мы можем помочь не всем. Их уже увезли стражи в резервацию», — спокойно сказал мужчина. «Не можете или не хотите?» — спросил Руслан, стараясь сдержать дрожь. «Мы не все сильно», — ответил мужчина. «Я вижу, что вы промокли. В тоннеле тепло» но все же тут есть небольшой склад с одеждой. К нам в разном состоянии попадают, поэтому я могу вам выдать сухую одежду. Правда, она будет вам не по размеру, но это все же лучше, чем идти в сыром и холодном. Спасибо за одежду. Но что-то же можно сделать для наших друзей. Они не заслуживают такого, продолжала просить Элина. Там никто такого не заслуживает, ответил незнакомец. Но вы можете попросить помощь в нашем городе. Возможно, в этот раз решение будет другим. Это немного обнадеживало. На лицах Илины, Тима и Руслана отражались разные эмоции – тревога, недоумение, но и решимость двигаться вперед, несмотря на все трудности. Беглецы получили одежду от незнакомца, она была им велика. Но, как он сказал, лучше сухое и теплое, чем мокрое и холодное. Затем они последовали за незнакомцем по тоннелю. Незнакомец повел их по лабиринту подземелья, следуя через мрачные ходы и секретные проходы. Уже прошло несколько часов, но Элина, Тима, Руслан – Продолжали идти за своим спасителем, который уверенно вел их через мрачные туннели вглубь подземного комплекса. Проходы становились все шире и а воздух свежее и чище. Наконец они достигли массивной металлической двери с множеством замков и систем контроля доступа. Незнакомец без колебаний ввел на панели несколько сложных кодов, и дверь с гулом открылась. Элина, Тим и Руслан и их спаситель попали в небольшой промежуточный бокс, который встретил их ярким светом. Незнакомец отлично знал, что делает, и ничего не объясняя, начал возиться с панелью управления, расположенной на стене. Каждый шаг сопровождался характерным пиканием и световым сигналом. После того, как двери бокса закрылись за их спинами, Элина заметила, как по бокам помещения мигнули синие и зеленые огни. Эти индикаторы, видимо, сигнализировали о том, что начался процесс сканирования. Незнакомец вернул свое внимание на группу предложив им стоять смирно и позволить машине выполнить свою работу. Тим и Руслан обменялись быстрыми, обеспокоенными взглядами, но последовали указаниям. Но последовали указаниям. Через несколько мгновений сканирование завершилось. Внутренние поверхности бокса начали издавать мягкое, но ощутимое тепловое излучение, которое мгновенно начало высушивать их промокшие насквозь вещи, которые они все же донесли. Процедура сушки была невероятно быстрой и комфортной. Когда сканирование и сушка подошли к концу, боковые стены бокса засияли мягким белым светом, а двери вновь отворились. Незнакомец слегка улыбнулся, зная, что его план сработал идеально. Он сделал приглашающий жест рукой, предлагая друзьям выйти из бокса и продолжить свой путь. Друзья сделали первые шаги наружу и ахнули от увиденного. «Как такое может быть? Невероятно!» Элина стояла и не могла поверить своим глазам. Элина, Тим и Руслан стояли на краю платформы, изумленно оглядываясь по сторонам. Перед ними открылся подземный город, словно сошедший со страниц фантастических романов или киноэкранов научно-фантастических фильмов. Город простирался вглубь, далеко за пределы их видимости, освещенный неярким рассеянным светом, исходящим от многочисленных ламп, табло и экранов. Перемещающиеся по воздушным дорожкам дроны выполняли свою ежедневную рутину, передвигая грузы и документы, следуя сложным маршрутам. «Следуйте за мной, я отведу вас в центр для прибывших», – незнакомец продолжал движение быстрым шагом. «Если это город изгнанных, то почему здесь так много компьютерных технологий?» Начал задавать вопрос Руслан, не выдержав. «Ведь эти технологии погубили множество жизней, вся планета превратилась в тиранию. Скоро вы получите ответы на свои вопросы». Незнакомец шел по тропе, не оборачиваясь на них. «Скажите хотя бы свое имя?» – спросил Тим. «Нам нужно знать имя того, кто нас спас». «Адриан», – сухо ответил. «Вас спасла случайность. Я не планировал там сегодня быть. Вы очень везучие. А может, это судьба. Идемте. Быстрее начнем адаптацию. Быстрее закончим». Адриан провел к зданию, похожим на величественное дерево с капсульными домиками. Остановился и обратился к ним с гордой усмешкой на лице. «Добро пожаловать в город хакеров, Новобранца. Здесь каждый ваш шаг зашифрован, каждое слово может быть ключом, а каждый человек – это альтернатива реальности. Здесь нет границ для тех, кто умеет управлять данными и проникать сквозь запреты. Элина смотрела удивленно со смесью любопытства и страха. Тим и Руслан были ошеломлены обстоятельствами, которые они узнали. Адриан вновь заговорил. Здесь вам придется научиться выживать в новом мире, где каждый байт – это новая реальность, а каждая линия кода – это новая возможность. Здесь мы готовимся к нанесению хакерского удара. Нам нужны люди, мы вас обучим. А сейчас у вас есть время для небольшого отдыха. За вами придут часа через три. Будьте готовы. Приходите на четвертый уровень хакерского дома. Отныне вы часть хакадома. Элина, и Руслан зашли в хакерский дом, который имел четыре уровня. Первый уровень – зона безопасности. Здесь стоит высокотехнологичная система контроля доступа с биометрическими сканерами и защитой от взлома. Кроме камер наблюдения, установлены лазерные сетки, система физической защиты и автоматические двери с бронированными стеклами. Второй уровень – командный центр. Главный холл – огромный открытый зал с множеством рабочих станций. У каждого хакера свое место с несколькими мониторами и мощным компьютером. Серверные комнаты. Задняя часть этажа занята серверными комнатами с многочисленными стойками серверов, оборудованными системой охлаждения. Большой экран. На стене висит огромный экран, на котором отображаются основные данные, поступающие в реальном времени. Это может быть карта мира с точками взломов, текущими задачами и статусами операций. Третий уровень – лаборатории и зоны для исследований. Место, где команды специалистов анализируют новые угрозы и разрабатывают способы защиты. Здесь проводят тестирование вирусов, создание хакерских инструментов и анализ уязвимостей. Четвертый уровень – жилая зона. Капсулы представляют собой компактные боксы, достаточно большие, чтобы в них можно было удобно разместиться для сна. Каждый бокс имеет длину около двух метров, высоту и ширину около двух метров. Это были кубы, куда входила одноместная койка, откидной стул, прирученный к стене и тонкий узкий шкаф. Окон они не имели. Элина, Тим и Русван, слегка ошарашенные внезапным поворотом событий, молча переглянулись. В каждом из них смешались удивление и страх перед неизвестностью. Это невероятно, прошептала Элина. Мы действительно здесь, это не сон. Тим тихо кивнул, пытаясь осмыслить происходящее. Это реальность, Элина. Мы действительно здесь. Жаль, что не все. Руслан, пытаясь взять себя в руки, глубоко вздохнул. Три часа. У нас есть три часа, чтобы подготовиться. Отдых точно не помешает. Нам еще один Неси и Макси просить. Элина, Тим и Руслан стояли перед своими обозначенными капсулами, чувствуя легкое волнение. Элина прикоснулась к сенсорной панели на входе в свою капсулу, и двери плавно сдвинулись в стороны, открывая доступ внутрь. Ее взгляд метнулся к кровати с удобным и мягким матрасом, светлому освещению внутри бокса, приглашающему к отдыху. Она зашла, поставила свои вещи на пол, разделась и улеглась на кровать, а двери медленно закрылись за ней, изолируя от внешнего мира. Руслан и Тим последовали ее примеру, занимая свои капсулы. Когда их двери тоже закрылись, включились автоматические системы. Элина почувствовала, как легкое покалывание пробежало по коже. Вначале она немного испугалась, но потом расценила как приятное ощущение. Так начинался процесс модуляции частот вибрации, направленный на релаксацию мышц и стимулирование восстановления. В это время Тим закрыл глаза и сконцентрировался на дыхании. Он ощущал, как капсула медленно регулирует температуру до подходящей для него. Ощущение покоя медленно разливалось по его телу, проникая в каждую клетку. Руслан, лежа в своей капсуле, чувствовал, как окружение медленно качает его, имитируя движение воды. Это было частью гидротерапевтического режима капсулы, необходимого для снятия напряжения и улучшения кровообращения. Элина проснулась спустя ровно три часа. Широкий дисплей в капсуле показывал все ключевые данные – уровень восстановления, качество сна, показатели стресса. Она ощутила, что ее тело отдохнуло. Через несколько мгновений рядом с ней появились Тим и Руслан. Их лица сияли от свежести и энергии. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Тим, подходя к Элине. «Как будто я проспала целую ночь на берегу озера», – с улыбкой ответила она. «Больше того», — добавил Руслан, — «я не только отдохнул, но и чувствую, как будто все мои силы вернулись и удвоились». В этот момент к ребятам подошел Адриан. «Сейчас мы пройдем в кураторский центр, где вас познакомит с куратором, за которым вы закреплены. Там зададите свои вопросы». Ребята приглянулись и кивнули, следуя за Адрианом. Адриан шел впереди, уверенной походкой, иногда оглядываясь, чтобы убедиться, что никто не отстал. Наконец, они подошли к двери». Адриан аккуратно постучал и после короткого приглашения открыл дверь. В кабинете находилась красивая женщина 35 лет. Ее выражение лица было уверенное с небольшими следами усталости. Волосы рыжего цвета аккуратно уложены в элегантный пучок. Рядом с ней сидела более молодая девушка. Она шикарно выглядела и была полна жизни и энергии. На ней можно было заметить легкий макияж, подчеркивающий свежесть и красоту ее кожи. Ее светло-русые волосы были распущены, слегка завиты и свободно спадали на плечи. Глаза девушки, голубые и полные интереса, регулярно поглядывали на женщину, впитывая каждое движение и слово. Ее открытая доброжелательная улыбка дополняла образ молодой, целеустремленной и внимательной помощницы. «Кристина, вот этих троих мы спасли от стражей», — начал говорить Адриан, зайдя в кабинет. «Да, благодарю», — Кристина кивнула. «А сейчас я хочу с ними поговорить». «Адриан вышел из кабинета. Меня зовут Кристина. Одно из направлений, которым я занимаюсь – руководство кураторского отдела. Это АВИВА, ваш куратор», – представила Кристина с легкой улыбкой, переводя взгляд с ребят на молодую женщину. «На сегодняшней встрече я отвечу на все ваши вопросы, а АВИВА поможет вам освоиться здесь. Большую часть вы будете контактировать именно с Авивой, а не со мной». АВИВА поднялась из-за стола и шагнула к ребятам. «Приветствую вас, ребята». Ребята несколько смущенно сели на кресло, стоявшие у стола. «Уверена, что у вас есть вопросы, я готова ответить на них», продолжила Кристина после небольшой паузы. «Это вы? Кристина эхо? Голос сопротивления?» неразборчиво бормотала Элина. Элина заметно дрожала от неожиданности и волнения. Кристина или эхо, как ее знали все в сопротивлении, тихо улыбнулась и сделала шаг вперед. «Да, это я», спокойно ответила она, вздохнув подошла и обняла Элину, подарив тем самым ей немного тепла своей уверенности. Элина прищурила глаза, пытаясь лучше разглядеть молодое лицо Кристины. Ее удивление было оправдано. Элине рассказывали, что эхо было активно в сопротивлении уже много лет. Некоторые говорили, что она была легендой, символом движения, и что ее возраст должен был уже перевалить за 50 лет. «Но вы...» – Элина споткнулась, пытаясь подобрать слова. «Вы выглядите так молодо, как это возможно!» Кристина лишь загадочно улыбнулась снова. Время по-разному отражается на людях, особенно когда они идут по пути, которые избрали. Сопротивление требует сил, и у нас есть необходимые технологии, которые позволяют немного улучшить регенерацию клеток организма человека. Правда, не намного. А мифы... Она сделала паузу, ее глаза блеснули загадкой. Их порождает, чтобы дать людям надежду. Быть может, мое существование и было мифом для кого-то, но мифы тоже могут стать реальностью. Элина вскинула голову, оглядываясь вокруг. Каждый миг она ожидала пробуждения, словно это был сон. Но вот она здесь, в лице с Кристины эхо, той самой легендой. «Значит, вы настоящая?» – тихо произнесла она, все еще не веря своим глазам и ушам. Кристина, казалось, прочитала ее мысли. Она положила руку на плечи Элины, ее прикосновение было теплым и уверенным. «Да, я настоящая». И мы вместе продолжим нашу борьбу, ведь каждый из нас – это часть истории, часть сопротивления. Мы – живая легенда. Руслан и Тим стояли молча и слушали эту историю, пытаясь принять ее. «Кристина, если это город изгнанных, то почему здесь используется такое количество технологий, с которыми нужно бороться, которые привели к тирании?» – спросил Руслан. «Ведь сопротивление борется с этим, а сами применяют все то, против чего борются. Этот вопрос ожидаем», – спокойно начала Кристина. Стоит помнить, что создание высокоразвитой технологической инфраструктуры имеет важное значение, ибо поддерживать уровень жизни и продолжать исследования и разработки для противостояния центрам. Развитие информационных технологий помогает организовывать контурмеры против центров цифрового сознания, вести шифрованное общение, разрабатывать и применять децентрализованные системы. Также необходимо учитывать стратегический аспект – высокие технологии в руках изгнанных, позволяет им защищаться от внешних угроз, будь то цифровые атаки, шпионаж или физическое проникновение врагов. «Почему вы нам рассказываете так подробно? Мы можем быть шпионами?» спросил Тим. «Вы прошли все протоколы безопасности, поэтому вас привели ко мне, и за вами закреплен куратор», ответила Кристина. Ребята обменялись взглядами, осознав, что капсула, в которой они провели последние несколько часов, была проверкой безопасности. «Так вы хотите сказать, что все это время нас тестировали?» – спросила Илина, поднимая слегка удивленные, но заинтересованные глаза на Кристину. Кристина мягко кивнула. Ее лицо оставалось спокойным и уверенным. «Именно так. В нашем деле крайне важно быть уверенным в тех, с кем мы имеем дело. Ваше пребывание в капсуле позволило нам собрать всю необходимую информацию для оценки ваших навыков, честности и готовности работать в команде. Мы не можем позволить себе каких-либо рисков, особенно в таких вопросах, которыми мы занимаемся. А как именно проходила эта проверка, мы не заметили ничего особенного, спросил Тим, нахмурившись. Это и есть часть методики, объяснила Кристина, немного выпрямившись в кресле. Нам важно было увидеть ваши реакции в непривычных для вас условиях, оценить вашу психологическую устойчивость и способность к адаптации. Но мы с сестрой не обладаем компьютерными навыками, какая от нас польза? Тим смотрел то на Кристину, то на Авиву. Действительно, вы не обладаете знаниями или навыками в компьютерных технологиях, но это не значит, что вы бесполезны. Кристина с улыбкой посмотрела на ребят. Взлом это не только про код. Нам нужны разные умения, чтобы завершить эту операцию. Элина пыталась скрыть свое беспокойство, все еще не понимая. В комнате повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь мерным гудением серверов. Использование человеческого фактора. Также важнейшая часть любой сложной операции, продолжила Кристина. Вы обладаете навыками, которые нам точно понадобятся. Элина, твои навыки помогут работать с людьми и оценивать их реакции. Тим, твои знания по технологической безопасности и понимании инфраструктуры будут незаменимы. А ты, Руслан, как единственный программист, будешь трудиться по своему прямому профилю. Элина, тебе нужно будет работать с нашими информаторами на месте, чтобы выявить слабые звенья в их охранной системе. «Твоя задача — собрать информацию и подготовить нас к возможным взаимодействиям с людьми», — продолжала Кристина. «Тим, ты будешь анализировать инфраструктуру объектов, которые вам будут выдавать, чтобы понимать устройство слежения и связи. А ты, Руслан, будешь писать соответствующие программы, которые усилят нашу безопасность. Но вначале будешь работать вместе с Тимом. От вас зависит, чтобы у нас была полная картина происходящего внутри», — Кристина повернулась к размышляющим Тиму и Руслану. А что будет с резервациями людьми, которые там оказались? Илина вспоминала, как они убегали по лесу, а Макс и Дениса настигли стражи. Кристина, слыша это, прищурила глаза и отвела взгляд, погрузившись на мгновение в воспоминания. Казалось, что она переживала каждое слово Ирины глубоко до самых корней своей души. Резервации, проговорила она тихо, словно взвешивая это слово на языке это место, созданное для контроля и подавления людей. Но даже в такой тьме есть свет, Элина. Люди растут и учатся, находят новый смысл и силы для сопротивления, даже когда все кажется потерянным. Элина почувствовала, как холодный комок сжимает ее горло. Воспоминания о побеге были еще свежи в ее памяти. Шум леса, быстрое дыхание и понимание, что Макс и Денис попали в руки стражей. Она посмотрела на Кристину, желая услышать. «А что с ними будет? Что будет с теми, кто попал в резервацию?» Ее голос задрожал, но она продолжила. Мы оставили наших друзей-стражи, схватили их и увезли в резервацию. Есть ли шанс их спасти?» Кристина глубоко вздохнула и посмотрела прямо в глаза Элине. На ее лицо легла тень печали и решимости. «Мы никогда не забываем своих. Резервация – это не конец Элина. У нас есть силы, чтобы спасти их, но нам нужно больше времени и ресурсов. Мы начали планировать операцию по спасению тех, кто находится в резервациях, не зная, сколько времени это займет. «Какая цель вашей операции?» – спросил Руслан. «Цель операции – уничтожение программного обеспечения, которое контролирует и угнетает население», – начала Кристина. «Это программное обеспечение отвечает за мониторинг, управление и наказание всех несогласных. Мы называем это системой». Кристина показала на схему, где была изображена сложная сеть серверов и центров обработки данных. Первый этап – проникновение в главный дата-центр. Он имеет три уровня защиты – физическую, кибернетическую и человеческую. Наша команда хакеров займется уничтожением данных и программного обеспечения. Нас интересует полное выведение из строя системы без возможности восстановления. Что будет, если обнаружит город изгнанных? Сможет ли система защиты города хакеров справиться с угрозой? Спросила Илина. Ее голос звучал решительно, но в нем проскальзывали нотки скрытого беспокойства. Кристина повернулась к ней. Ее лицо отражало уверенность и силу духа, которые она старалась передать своим соратникам. «Мы собрали хакеров с многолетним опытом. Лучших из лучших», — начала она, делая акцент на каждом слове. «Но главное помнить вот что. Если система останется функционировать, свобода будет лишь иллюзией для всех нас». «Сколько есть времени?» — спросил Тим, сжав кулаки. «Около восьми месяцев», — вздохнула Кристина. Сейчас каждый из нас должен работать на пределе возможностей. Каждый из ребят имеет свою задачу, свою миссию. Мы должны координировать усилия и действовать как единый организм. Все присутствующие в комнате понимали, что примут участие в этой операции, которая может стоить жизни каждому. «Если вопросов больше нет, то я оставлю вас с Авилой, вашим куратором», сказала Кристина, поднимаясь из-за стола. «Нет, подождите, вы не все знаете. Я хочу...» «Нет, я готов отдать свою разработку в обмен на жизнь моих друзей. Я кое-что создал. Именно в том ключе, что вы говорили. У меня есть почти готовый код, в не хватает только небольшого раздела, чтобы отсечь управление системой резервации от основной системы. Мне нужен только код самой резервации. Меня, в общем-то, на этом и поймали, но я сумел сохранить и принести это сюда». «Волнуюсь», — сказал Руслан. «И как это будет делаться?» — заинтересованно спросила Кристина. Это будет искусственный интеллект, который будет клоном системы резервации и займет ее место в общей системе, а затем будет подавать ложные сигналы, говорящие о том, что там все в порядке, немного запинаясь, ответил Руслан. Он знал, что ни правительство, ни бунтари не приветствуют создание новых искусственных интеллектов. «Ты знаешь наши отношение к этому вопросу?» — уточнила сухо Кристина. «Но ведь лекарство может быть таким же, как и сама болезнь. Я не говорю, что я прав» но если это спасет жизнь моих друзей, то мне не до чистоплюйства. Я буду использовать любые средства для помощи им», запальчиво ответил Руслан. «А что же ты тогда не спас их сразу, а допустил, чтобы их пленили? Почему ты и твои спутники не вмешались?» Уже зло спросила Кристина. «Легко судить других, но ты не знаешь, сколько жертв стоит за моей осторожностью. Почему ты хочешь, чтобы за твое малодушие шли умирать другие жители нашего свободного города?» Кто дал тебе право решать, что жизнь твоих друзей важнее жизни, например, Авивы или Адриана? Себя ты оценил высоко и не вмешался. Так почему другие должны идти решать ценой своей жизни то, что ты не решил сразу? Есть ответы на эти вопросы? Или ты считал, что мы тут обязаны жертвовать собой только по одной твоей просьбе? Мы все живые, и жизнь у нас одна. Тут нет тех. То хуже или лучше, и кем можно легко пожертвовать, все жители города важны. Руслан молчал. Ему нечего было ответить. «Я до конца жизни буду об этом помнить, как я не вмешался. Не надо мне об этом говорить. Но у меня и у них есть шанс. Я думал, что смогу им помочь, если доберусь сюда. И тут обо всем расскажу. Но я ошибся. И моим друзьям дорого обошлась моя ошибка», — выдавил Руслан. Но я не буду сидеть сложа руки. Я должен сделать все, чтобы исправить ошибку. — Ты мне так напоминаешь одного моего старого знакомого, — устало и задумчиво ответила Кристина. — Он тоже хотел вернуть время вспять и все исправить. А ты впредь думай о том, что просишь, кого просишь и как просишь. — А у него получилось? — с надеждой спросил Руслан, услышав слова Кристины. — Что? — спросила Кристина, ушедшая в свои мысли. «Исправить получилось?» – переспросил Руслан. «Нет. Мы все до сих пор разгребаем его ошибки. Оставь свою программу. Мы посмотрим. Передашь все куратору. Я не буду тебе отказывать сразу. Все нужно оценить», – ответила Кристина. «А теперь, с вашего разрешения, я пойду. У меня еще встреча сегодня». Она поднялась и вышла. Тим, Элина, Авива и Руслан смотрели ей вслед. Двери за ней закрылись, и Авива посмотрел на ребят. Предлагаю пройти в рабочий центр, я вам покажу рабочие места и задачи, которые нужно выполнять. Авива встала и направилась к двери. А ты, Руслан, передай мне то, о чем ты сейчас рассказал. Нам нужно провести проверку твоей программы. Давайте после посещения центра, предложил Руслан. авиву это устроила, и она согласно кивнула. Авива повела ребят через коридор. Потом они вошли в просторный зал, наполненный глухим шумом работающих серверов. Этот центр словно дышал технологией. Множество экранов с кодами, графиками и схемами окружало рабочие места. На каждом столе были разложены ноутбуки, специальные инструменты и различные гаджеты, без которых не могла бы существовать команда хакеров. Авива показала на несколько пустых мест. Это будут ваши рабочие места. Здесь вы будете анализировать данные, которые мы собираем. Кроме того... «Вам предстоит координировать действия с другими отделами, особенно с криптографической группой, там руководитель София», — объяснила Авива, указывая на несколько людей в другой части зала. Элина, Тим и Руслан поблагодарили Авиву и направились к указанным местам, приветствуя по пути людей короткими кивками. Вскоре к ребятам подошла София, симпатичная девушка с короткой стрижкой и серьезным выражением лица. Сочетание стального характера и мягкости душевных качеств делало ее особенно привлекательной в глазах окружающих. Короткая стрижка подчеркивала чистоту ее скульптурных черт лица и придавала ей современный и дерзкий вид. Она быстро показала основные инструменты, подсказала, как пользоваться системой безопасности и на что обращать внимание в первую очередь. София уверенно начала объяснять тонкости работы. Ее движения были быстрыми и точными, а голос – спокойным и уверенным. Основной инструмент, которым вам понадобится, это система мониторинга. Она отслеживает весь трафик, проходящий через нашу инфраструктуру. Начала она, показывая на массивный экран, заполненный множеством графиков и окон с данными. Тим не мог оторвать взгляд от Софии. Ее компетентность и уверенность околдовали его. Элина заметила его взгляды и улыбнулась про себя. Вот и брат попался. Руслан тоже был впечатлен. Несмотря на его профессионализм, он понимал, что их успех будет зависеть не только от знаний и навыков, но и от слаженной команды работы. «Система построена таким образом, что легко масштабируется», — ответила София, не отрывая глаз от экрана. «Мы можем добавлять, Мы можем добавлять или перераспределять мощности в режиме реального времени. Однако нам нужно постоянное наблюдение и анализ ситуации, чем занимается ваш отдел». Ваш куратор Авива следит за этим направлением, так что я не буду вмешиваться, а только обозначу этот аспект. Авива отличный куратор, наш отдел ее ценит. София посмотрела на Авиву и подмигнула. Улыбка Авивы не заставила себя долго ждать на такой комплимент. «Хорошо, ребята, пора начинать работу», — сказала Авива. Все трое погрузились в работу, следуя указаниям Авивы и Софии. Элина быстро подхватила основные концепции и вскоре уже самостоятельно выполняла обозначенные задачи, чем порадовал куратора. Тим, несмотря на свою очевидную увлеченность Софией, тоже показал отличные результаты, демонстрируя свои навыки анализа данных. Руслан, благодаря своему опыту и компетентности, анализировал и координировал действия всей группы, помогая каждому, если возникали вопросы. Его уровень был значительно выше, чем у остальных на этой работе. Вечером... Когда работа немного поутихла, София подошла к Тиму. «Ты сегодня молодец, здорово работал», — сказала она с улыбкой. Тим покраснел, но все-таки нашел в себе силы ответить. «Спасибо, София, я рад, что я здесь», — сказал Тим, смотря на Софию. Авива получила от Руслана интеллектуальную программу искусственного интеллекта и передала ее в особую службу. Дальше дело было за ними. Особая служба немедленно приступила к анализу и тестированию системы, чтобы гарантировать ее эффективность. Так Элина, Тим и Руслан влились в активную работу города изгнанных. Так прошло три месяца. За эти три месяца между Тимом и Софией установилась тесная связь, основанная на взаимном уважении и растущем чувстве. Взгляд Тима все чаще задерживается на ней, чем того требовала ситуация. Ее энергия, интеллект и самоотверженность пленили его. Тим понял, что он уже не просто наблюдатель ее профессионализма. Он стал частью ее мира, а она его миром. Их отношения стали глубже. Они делились не только работой, но и мечтами, страхами и надеждами. София оказалась удивительно теплым и понимающим человеком. Вечера, проведенные вместе, были наполнены смехом, глубокими разговорами и молчаливыми моментами, когда слова были излишны. Тим видел в ее глазах не только партнера по работе, но и родственную душу, что делало их связь еще сильнее. София стала для Тима не просто симпатичной девушкой с короткой стрижкой и серьезным лицом. Она стала его опорой, вдохновением и домом, где бы они ни были. Руслан испытывал чувство к Авибе, но она всегда строила свои взаимоотношения с ним так, чтобы подчеркнуть профессиональный характер их взаимоотношений. Даже когда Руслан попытался говорить о своих мечтах вне работы, о планах на будущее, но Авива умело переносила разговор обратно к проектам и задачам. Собрав всю свою смелость, в один из вечеров Руслан признался ей в своих чувствах, Его голос дрожал, а сердце билось как барабан. Для него Авива была больше, чем куратор, он дорожил каждым мгновением, проведенным с ней. В этом важном разговоре между Русланом и Авивой, Авива пояснила, что не может пересечь границу. И их отношения должны оставаться профессиональными, так как это важно для выполнения операции. Потому что его программа проходит финишное тестирование и скоро его вызовут для беседы. И вообще, на работе любые романтические отношения запрещены, а она не сторонник служебных романов. «На работе работают», – подчеркнула Авива. После этого разговора Авива стала еще осторожней. Она поддерживала дистанцию, старалась избегать личных вопросов и избегала двусмысленных ситуаций. Руслану было нелегко принимать эту реальность, но он понял, что ее решение продиктовано заботой о команде, общей целью города бунтарей и профессиональной этикой. Элина была полностью погружена в работу и не замечала никого. Она создавала для себя изолированный мир. Задачи, поставленные у нее, были у нее в приоритете. Взгляд ее глаз, обычно мягкий и задорный, обрел суровую сосредоточенность и целеустремленность, лишенную всяких эмоций. Задачи, поставленные ею, были у нее в приоритете. Окружающие видели, как она методично выполняет задачи одну за другой с точностью механизма швейцарских часов. У Элины был подход, при котором она не поддавалась ни спешке, ни давлению. Если кто-то пытался заговорить с ней, она отвечала коротко, но вежливо, и тут же возвращалась к своей работе. Кто-то пытался подойти к ней с неформальными разговорами, кто-то пытался подойти к ней с неформальными разговорами, предложениями о совместном обеде или выпить кофе, но эти попытки неизменно наталкивались на холодную стену ее вежливого, но решительного отказа. Один из коллег, Марк, Особенно упорно пытался проявить к ней знаки внимания. Он появлялся в ее поле зрения с чашкой кофе, которую якобы по ошибке взял на одну больше, или с распечатанным документом, корректировки которого она, возможно, не нуждалась. Элина улыбалась краем губ, больше для контроля выражения лица, чем от радости. И, поблагодарив, снова возвращалась к задаче. Элина считала, что если однажды отвлечется то может упустить какую-то деталь, которая могла привести к решению самой сложной задачи. Элина, Тима Тимур Руслан регулярно посещали общее собрание жителей Хакадома. В завершении одного из собраний Кристина попросила остаться Элину. «Элина, нужно поговорить». Кристина сидела за своим столом. «Конечно, Кристина. Что-то случилось?» Элина была в своих мыслях о текущих задачах и полагала, что будет обсуждение каких-то деталей. Ничего не случилось, но я бы хотел с тобой поговорить о твоей работе в команде. Я заметила, что ты проявляешь необычайное трудолюбие и бдительность. Твоя способность стратегически мыслить и сохранять хладнокровие в экстремальных ситуациях впечатляет. Мне действительно важно, чтобы наша работа была успешной, особенно учитывая, что она может помочь освободить людей, которых я знаю и люблю. Голос Элины задрожал. Именно поэтому я хочу предложить тебе стать моей правой рукой. Твои навыки и твое стремление к справедливости делают тебе идеальным кандидатом для этой роли. Как ты на это смотришь?» Кристина внимательно смотрела на Элину, фиксируя каждый ее жест. «Это для меня большая честь. Я знаю, насколько важна эта миссия, хочу помочь максимально эффективно, и если ты считаешь, что я могу быть полезным в этой роли, то я приму твое предложение». Элина выпрямилась и чувствовала гордость, что ее работу так высоко оценила Кристина Эхо а встреча с которой она и представить не могла в своих мыслях, а сейчас стала ее правой рукой. Отлично. Я рада, что ты согласилась. Элина заметила серьезность в глазах Кристины и поняла, что впереди их ждет новый виток трудностей и ответственности. Но именно в этот момент она ощутила, что ее усилия и жертвы были оправданы. Спасибо, Кристина, за доверие. Я сделаю все возможное, чтобы не подвести команду и тебя, сказала Элина, уже чувствуя прилив адреналина, и предвкушающий азарт перед новыми задачами. Кристина слегка улыбнулась, видя эту решимость в ее глазах. «Тогда начнем. У нас много работы и времени на раскачку нет. Нужно будет пересмотреть план наших операций и усилить координацию с другими отделами. Твоя задача — следить за стратегией, но при этом обращать внимание и на мелочи. Каждая деталь может оказаться решающей». «Поняла», — уверенно ответила Элина, внутренняя готовность которой была полностью синхронизирована с новыми обязанностями. Кристина встала и пригласила Элину к своему рабочему столу, где уже был разложен план дальнейших действий. Элина, теперь чувствуя себя ответственнее, чем когда-либо, тщательно изучала каждый документ. Ей предстояло понять все до мельчайших деталей, чтобы не допустить ни одной ошибки. Прошел месяц за месяцем, каждый из которых был наполнен непрекращающимся потоком сложной работы, постоянных учений и тщательной подготовки. Команда работала неутомимо, исследуя слабости в системах, анализируя миллионы строк кода и разрабатывая схемы атаки, которые должны были оставаться незаметными для любых систем защиты. Каждый день начинался с утреннего сбора, на котором обсуждались текущие задачи, возможные угрозы и новые методы нападения и защиты. Ребята участвовали в симуляциях, которые моделировали возможные сценарии атаки. Эти тренировки... Помогли команде отточить навыки, разработать новые подходы и подготовиться к любым неожиданным оборотам событий. В один из дней, когда подготовка подходила к финальной стадии, Кристина собрала всех в главном зале для финального брифинга. «Настало время!» – начала Кристина, оглядывая всех присутствующих. «Мы потратили годы на подготовку, и сейчас мы готовы нанести свой первый серьезный удар. Ваша превосходная работа и преданность делу обеспечили успех этой операции». В зале повисла напряженная тишина. Каждый член команды чувствовал ответственность за успех операции. Элина взглянула на своих товарищей и увидела в их глазах ту же решимость, что и чувствовала сама. Они были готовы. Команда приступила к выполнению финальных приготовлений. Наконец, настал решающий момент. Кристина дала команду, и залы наполнились звуками иногда быстрых, иногда медленных нажатий клавиш. Прошли часы, но для многих они прилетели как миг. Время словно замедлилось, и весь мир сосредоточился в мерцании экранов. Она действовала слаженно с командой, обмениваясь данными и принимая коллективные решения на каждом этапе операции.